О, наверное, сумею. И я хотя с трудом повернулся на бок, поджал ноги, положил ладонь под голову и заснул. Точно так же, как в детстве, когда бывало проснёшься ночью возле спящей матери, когда в окно стучит ветер, И в трубе жалобно воет буря, и бревна дома стреляет, как из пистолета от лютого мороза, и начнешь тихонько плакать. И боязнь, и желая разбудить мать. Она проснется, сквозь сон поцелует и перекрестит, и успокоенный свертываешься калачиком и засыпаешь с отрадой в маленькой душе.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 Впрочем, теперь это все равно. Это так далеко, далеко от меня. За дедова я очень рад. Он получил большую золотую медаль и скоро уезжает за границу. Доволен и счастлив неурозимый. Лицо сияет как масляный блин. Придя ко мне с суминым Он спросил меня, намерен ли я конкурировать в будущем году после того, как теперь мне помешала болезнь. Нужно было видеть, как они оба вытаращили глаза, когда я сказал им: "Нет". Серьезно? Совершенно серьезно. Что же вы будете делать? Я от вас в чистую... Как так? Да. Решил поступить в учительскую семинарию. Хочу стать народным учителем. Угу. Угу, понятно, понятно. В народ, к народу. Охребинин-Рыбинин в учительскую семинарию. Художник, талант. Да вы пропадете, погибнете в деревне. Ну не сумасшедший ли вы, человек? Посмотрим. Рисовать все таки будешь. Не буду, Врешь. Не утерпишь. Да что ты в самом деле, с ума сошел, что ли? Куда ты лезешь? А помнись. Да будь у меня половина. Да какой чёрт половина? Десятая часть твоего таланта я бы я, ну что бы ты сделал? Имя бы сделал крупным художником бы стал. На что это тебе? Ну, конечно, конечно. На что имя, зачем художники? Сократ или там Платон какой решили что гнать нас надо? Бесполезный народ. Да знаешь ли ты, что я в Дрездене перед Мадонной разревелся? Стою и реву, как дурак. Слышишь, немец говорит, он пьяно, другой говорит, это русский разлился на немцы и всё пропало, ушел. ревел. Слышишь ли? Ревел. А ты говоришь, на что художники? На то, что без искусства жить бы не стоило. На этом обрывается история двух художников. Она не закончена. Пусть каждый из вас, друзья, закончит ее по-своему как сочтёт нужным